Глава вторая. Вот уже неделю полиция и мирные жители то там, то тут находили разорванные тела мужчин. Убивали их под покровом ночи, в темных безлюдных закоулках. Было у них кое-что общее. Все до единого хоть раз совершали преступление. Когда об этом стало известно, нью-йоркцы выдохнули. Теперь они знали, что им нечего бояться. Появились и охотники за таинственным героем, избавлявшим их от угрозы. И некоторые смогли что-то увидеть, а один из них даже снять. Так, сегодня 21 апреля 2021 года. На полочке всех киосков попала газета, первая полоса которой заставляла каждого третьего прохожего остановиться и всмотреться в заголовок и фото, занимавшее всю страницу. Одним из таких прохожих стал тень. Огромными черными очками и черной маской с кошачьей мордочкой на все лицо никого было не удивить учитывая, что на другом конце квартала разгуливала целая толпа в расписанных граффити-скафандрах. Чудоковатостью таких людей тень каждый раз и пользовался, стараясь казаться хотя бы чуточку обычнее, чем они. Его радовало, что в современном мире можно выглядеть как угодно и не вызывать подозрения. Главное — все тело, и особенно руки, прятать под специальной обработанной одеждой, способной выдержать эмоции тени. На всякий случай он накидывал на голову капюшон. Он схватил газету со стола киоска, не заметив, что буквально выдернул ее из рук какой-то девушке, тоже потянувшейся за ней, и пробежался по первым строкам. «Так я и думал». «Что, сэр?» — спросил продавец. «Э, ничего, простите». Он вытащил из кармана желтые толстовки купюру в 10 долларов. «Сдачи не надо». Обратно он возвращался на метро. Его не остановили ни жара, ни перспектива около часа трястись, в переполненном грязном вагоне, вдыхая тошнотворный аромат сырости, немытых потных тел и алкоголя, которым разила от пьяного мужчины в старом рваном пальто. Тень даже терпеливо высидел, когда тот вздремнул, положив ему голову на плечо. Несмотря на все минусы, его очаровывала эта людская суета. Он находил в ней что-то завораживающее, милое и жизнеутверждающее. Да, люди были чудесны, даже со всеми своими пороками. Выйдя на конечные станции, он принюхался к своему рукаву и сжал кулак от отвращения. Запах метро, как и ожидалось, впитался в одежду. В ста метрах от него, за полосой, из близко посаженных деревьев виднелась крыша футуристичного научного центра «Альтернат», рядом с которым любили фотографироваться туристы. Здание напоминало три неровно поставленные друг на друга белые книги. Пару лет назад к первому этажу на заднем дворе пристроили три новых ромбовидных блока, в которые перенесли спортзал, библиотеку с архивом, кафе и актовый зал, чтобы освободить помещение для новых лабораторий и мастерской. Пробежав по тропинке вдоль двух клумб, Тень зашел в здание, перепрыгнул через турникет, поднялся на третий этаж и влетел в комнату под номером 3. так кого он искал. Девушка на вид лет семнадцати, сидела за столом, у холодильника, и сосредоточенно зашивала лапку живого плюшевого зайки, ярко-желтого цвета. «Айрис, ты ничего мне не хочешь сказать?» — спросил тень сразу на входе. «Что, ты опять вместо того, чтобы, как все нормальные люди, вызвать такси, втиснулся в душное тесное метро и поэтому сильно вспотел?» — спросила она, как ни в чем не бывало, не отрывая взгляд от своего любимца. С легким шлепком тень опустил перед ней газету. «О!» — воскликнула Айрис восхищенно, отложив иглу и хлопнув в ладоши. «Мама, я в телевизоре». «Айрис, это совсем не смешно. И гордиться тут нечем. Они сняли на камеру твою бродящую по улицам города статую. Где ты ее взяла? И почему она так похожа на статую создания Верховного Суда? Потому что это она и есть!» — затараторила Айрис. «Но не волнуйся, она уже вернулась на место. В любом случае, не переживай так. «Людям пофиг на существование инопланетян, которое официально подтверждено. Вот и живые статуи их не впечатляют настолько, что фото утекло в газеты». Она вернулась к зашиванию лапки зайки. «Если даже ЦРУ плевать, то зачем паниковать? И что за смельчак это снял? Я всегда перед нападе обезвреживанием преступников отключаю камеры». «То есть ломаешь их. Ты же понимаешь, что наносишь городу ущерб». Она поджала подкрашенные зеленой помадой губы так, что уголки рта приподнялись в вымученной улыбке. В зеленых глазах сверкнул ехидный блеск. «Ну, может, я и сломала парочку». «Сколько именно?» «Десятков». Тень закатил глаза и закрыл лицо руками. «Ты сейчас закатил глаза?» «Да». «Просто хрен поймешь. Он уперся руками в стол и низко опустил голову. «Самое ужасное здесь то, что ты убила людей, Айрис». Снова. Они были преступниками, некоторые из них — действующими. Кто-то даже нападал на женщин. Для того, чтобы судить их, есть закон, который отправит их в тюрьму на пару лет, а потом выпустит. Вот помнишь, как было раньше? Каких-то 200 лет назад. Кто-то совершил преступление, ты тихонько его прикончил, и все, никаких проблем. В те времена тоже судили. Только если были свидетели или очевидные доказательства возразила Айрис. «Но правда в том, что если тебя изобьют до полусмерти, ты должен с пеной у рта доказывать это, чтобы получить компенсацию или чтобы твоего обидчика посадили. Зачем так убиваться, если можно разом решить проблему? И потом. Ты дальше третьего предложения эту статью читал? Тут пишут, что люди даже рады. Они знают, что с ними ничего не будет. Бояться следует преступникам, а значит и преступлений теперь будет меньше». Тень покачал головой. Закончив с восстановлением шва, Айрис воткнула иголку в подушечку, усадила зайку на колени и повернулась к тени. «Дружище, я знаю, что ты тот еще гуманист. Ты и каннибала предпочел бы судить по справедливости. Но правда в том, что порой справедливость заключается в ответном насилии. Не в том, которое откладывают на полгода, в лучшем случае, пока жертва живет в страхе, что ее обидчика могут оправдать с ощущением, что с ней могут поступить несправедливо, а в том, которое происходит сразу. И потом разве тюрьма? Достаточное наказание, скажем, за надругательство. Треть этих мужчин обвинялись в этом. Они были потенциально опасны для окружающих. Я всего лишь устранила угрозу. Тень хотел возразить, но передумал. Спор с Айрис обычно растягивался на часы. И ты мог хоть сто тысяч раз быть прав, но все равно выйти из него проигравшим». Пятнадцать трупов за две недели. Всего три тела полностью целы. Остальных пришлось собирать по частям. Порой Тене не верилось, что эта миловидная и улыбчивая девушка со звонким голоском способна кого-то убить с такой жестокостью, пусть даже не собственными руками. Нет, убийство руками статуи, в которой она вдыхала жизнь, проявление милосердия с ее стороны. Тень неоднократно видел, во что она превращала преступников. Точнее, что она от них оставляла и всякий раз надеялся, что этот последний. Самый страшный случай был летом 1855 года на юге. Еще пару лет после эти картины оживали у него перед глазами. «Неужели ты хочешь, чтобы я занималась чисткой города сама?» — спросила она, безмятежным тоном, никак не вязавшимся со смыслом слов. «Я хочу, чтобы тебе больше никогда не пришлось пачкать руки, Айрис!» — прошептал он заботливо, опускаясь перед ней на колени. «Ведь каждое такое убийство разрушает тебя. Ведь я давно не узнаю тебя. А может, бессмысленно было надеяться, что ты могла остаться в своем уме после всего, что пережила? Все, перестань драматизировать». Она вскочила с места так резко, что едва не заехала ему в лицо коленом. Хорошенько потянувшись, издала удовлетворенный писк и уперла руки в боки. «Как думаешь?» «Скоро к нам из ЦРУ с жалобой заявятся». «Удивлен, что еще не пришли». Тень выдавила из себя слабую улыбку. «Ставлю половинку недоеденного торта на то, что придут к вечеру». «Зная Марту, к нам должны пожаловать через час-другой, если не раньше». Он плюхнулся на диванчик у входа, закинул руки на спинку и поднял голову, уставившись в потолок. «Если честно, я уже не знаю, как оправдываться». Все возможные комбинации и варианты простите, и больше такого не повторится, я исчерпал. А может, нафиг их послать? Айрис сплюхнулась с ним рядом, усевшись в позе лотоса. Зайка запрыгнул ей на плечо. Не думаю, что это выход. Ну а что они нам сделают? Сами в нас нуждаются. Я почти уверен, что если в ком-то из нас увидят угрозу, то попытаются как минимум отстранить отдел. А как максимум? Он мог и промолчать. Ответ был слишком очевиден. С ними поступят не лучше, чем Айрис поступает с угрозами на улице. Телефон в кармане завибрировал от звонка. «Слушаю. Пришла Марта Пристли», — сообщила секретарь. «Требует вас обоих. Ждет в кабинете директора». «Мы сейчас подойдем». Тень едва сдержал улыбку от вида надувшихся щек подруги. «Блин», — воскликнула Айрис. «Мой торт. Оставь себе». Если бы я забирал у тебя что-то каждый раз, когда ты проигрываешь в споре, ты бы осталась ни с чем». «Ну, спасибо тебе за щедрость», — съязвила Айрис. «Есть еще кое-что», — послышалось на другом конце телефона. «Это от вашего отца». Сердце Тени сжалось в комок от одного упоминания. «И что же это?» «Из главного архива темного измерения украдены засекреченные файлы». «Что?» — Тень оттолкнулся от спинки дивана. «Когда?» Сегодня утром ваш отец просил передавать ему любую информацию об этом. Откуда я могу ее взять? Он полагает, что это сделал кто-то с Земли. Попасть в темное измерение людям с Земли практически невозможно, если только не при помощи космической жидкости, но сомнения вряд ли раздает ее направо и налево. Быть может, кто-то воссоздал ее. В любом случае, вам лучше уточнить у нее, но это позже. Пока вы нужны Марте. Звонок сбросили. Еще несколько секунд потребовалось тени, чтобы все осознать. Зачем кому-то эти старые бумажки? недоумевала Айрис. Боже, темное измерение. Сколько лет прошло с тех пор, как мы оттуда сбежали? Триста? Три тысячи? Смотря по каким меркам. Тень покачал головой и упер локти в колени, печально улыбнулся. В каком же ты отчаянии, если нуждаешься во мне, отец.